Глава 17. Я отыскала тень, где палящее солнце было не таким жарким, и стала ждать, когда Уилл Адамс отпустит Брэда. Наконец за стеной послышались их голоса. Радостные, легкие, зашибись, прямо друзья. — Так это ты за мной приехала? — сказал Брэд, когда ворота виллы за его спиной закрылись. — Я думал, он про отца говорит. Он на секунду замер, глядя на меня и мой мотоцикл. «Ты в ту ночь свалила», — проговорил он. «Они нас все равно схватили бы. Другого выхода, кроме как свалить, и не было». Бред задумался, кивнул. «Ладно, я бы так же поступил. Ну, че дальше?» «Вот и мы об этом же думаем». «В смысле?» «Ты же в хаосе главный. А какие у тебя планы, мы не знаем». Брэд изумленно уставился на меня. Я кивнула на мотоцикл. Я тогда сзади сяду. Ты-то наверняка за руль захочешь. Бред широко ухмыльнулся и приобнял меня за плечо. Я знал, что могу на тебя положиться и вон. Жаль, что ты лесбиянка, иначе стала бы моей девушкой. Куда поедем? На качели, карусели, ясное дело. Когда я сказал ребятам, что еду за Брэдом и что отныне он тут главный, восприняли они это по-разному. Они сказали, что им и со мной ништяк. и явно не догоняли на хрена мне отказываться от таких привилегий, как лучший мотоцикл и право первого в выборе оружия, еды, комнаты женщин. Но они сделали, как я попросила. Состряпали баннер с надписью «С возвращением Бред. Он висел над воротами, когда мы с Бредом въехали в маленький заброшенный парк развлечений, куда все остальные явились за день до нас. С собой мы привезли два генератора тока, восемь килограммов мяса, и десять литров бухла. Если на чистоту, то в темноте место выглядело стремновато, но после ужина мы запустили аттракционы и началось веселье. Карусели и ралли с музыкой, тир, где ребята стреляли по шарикам из воздушных винтовок, и даже хриплый голос, который зазывал в полусгоревший дом с привидениями. Мы с Брэдом запрыгнули на лошадок на карусели. Поскрипывая, они неспешно поднимались и опускались, и я... перекрикивая звуки шарманки, повторила вопрос, какие у него планы. Взгляд у Брэда затуманился, а язык от выпитого заплетался. «Мы прикончим эту мразь Уилла Адамса и всех его ушлепков тоже». «Почему? Почему? Потому что он закрыл меня там и не выпускал. То есть не потому, что они убили Герберта?» Бред усмехнулся и поднес к губам бутылку виски. «И поэтому тоже?» но Бреда Лоова запирать нельзя. И нехрен говорить с ним, как с сопляком. Нехрен вести себя, как будто ты лучше. Ты просто...» Он скорчил рожу и замахал руками, но получилось нечто невнятное. «Лицемер?» — подсказал я. «Ага. Уилл Адамс говорит, как священник, а на самом деле он просто...» Он взмахнул бутылкой, будто пытаясь припомнить, что я сказала. «Лицемер?» — повторил я. «Ага». Он покачнулся и, чтобы не упасть, ухватился за лошадку. Он и его кореши не только Герберта убили. Папа отправил людей меня спасти, а они и тех прикончили. То есть они защищались? Бред из-под глянул на меня, и я прикусил язык. «Каким образом ты убьешь его?» — поинтересовалась я. «Я так понимаю, дом у него, ну, чисто крепость». «Ага, но у Брэда Лоова вот тут». Он постучал бутылкой по виску. «Созрело решение «Это какое?» «Сколько гранат для базуки отец дал Рагнару?» «Пятьдесят». «Достаточно одной». Громко захохотав, Бред, отшвырнул пустую бутылку, и откуда-то из темноты послышался звон. «Всего одной. У них сливная труба проложена в винном погребе, где они хранят все боеприпасы. Запустим гранату в трубу». И как? Бум! Весь дом. Покачнувшись на лошадке, он взмахнул руками и надул щеки. Я кивнула. А куда именно выходит труба? И ты уверен, что она прямая? А то ведь граната просто взорвется где-нибудь посередине, и все. Это мы выясним. Уверенности у него поубавилось. Я вздохнула. То есть я выясню, да? А ты можешь? А кто обычно все улаживает, Брэд? «Ты, вон выдохнул он, и даже на карусели, в движении, я почувствовала запах спиртного. «Ты улаживаешь все, на что не способны остальные. Мозги-то у них куриные. Дай мне четыре дня». «Четыре? Почему? Потому что у меня есть один знакомый в управлении картографии и недвижимости, но сейчас он в отъезде. Я выясню, прямая ли там труба и куда именно она выходит, чтобы мы кого-нибудь другого случайно не взорвали. Идет?» «Охренеть, и вон. И чего бы я без тебя делал?» «Это точно. А ты точно этого хочешь?» Огни вокруг внезапно погасли, шарманка зафальшивила, а карусель сбавила ход. «Что за херня?» «Электричество кончилось», — объяснила я. «Так что, ты и впрямь хочешь его убить? Адамс, несмотря ни на что, тебя отпустил». И вон, но ты чего, совсем охренела? Неужто не ясно?» «Как раз это больше всего и бесит. Я хочу...» Он сглотнул, и на глазах у него блеснули пьяные слезы. «Хочу, чтобы мой отец знал, я отомстил тому, кто его унизил. Папа, конечно, мудак, но я его люблю. Маму и сестру тоже, но папу...» Я разочаровал его. Наши лошадки остановились, причем Бред оказался ниже меня, поэтому я смотрела на него сверху вниз. Он выпрямился. но если я взорву эту их крепость и сделаю то, чего у него не получилось, до него, наконец, дойдет, на что я способен, поняла? Хлопок, радостные вопли, и снова загорелись огни, и заиграла музыка. Карусель опять закрутилась, и лошадка Брэда поднялась. В ту ночь мы все спали в доме с привидениями, и когда я проснулась и потащилась на залитую светом улицу, ко мне подошел Бред. Он был бледным, и его явно мучило похмелье. По-моему, я сегодня ночью херни наговорил. Он кинул камешек в карусель. Забудем, ладно? Ты про то, чтобы Адамса взорвать? Мне полегчало. Ну, ясен, пень. Да нет, я про весь этот треп про отца. Забудь. Это приказ. Просто найди эту сливную трубу, и все. Мотоцикл, наконец, выехал из города и помчался по пустому шоссе. Асфальт поглощал свет и лунный, и от моих фар. Я проехала мимо сожженного автомобиля, который стоит тут уже недели две. Обгоревший труп из-за руля тоже вытащили не сразу. Не знаю, что за история на этом закончилась, но бензиновый бак слили уже давно. Четыре дня назад Бред попросил меня найти сливную трубу с виллы, и сегодня вечером я выполнила задание. Стрелка на индикаторе уровня бензина упала налево, эта история тоже закончилась, и осталось только, чтобы двигатель это понял. А вот и нефтяные насосы. я сбавила скорость. Высоко в небе заторахтел вертолет, я подняла голову и увидела, как светящаяся точка двигается в сторону порта. До не еще было довольно далеко, когда я услышала музыку. Праздник еще один в самом разгаре. Я завернула во двор и увидела, как близнецы поддерживают под руки Эрика, чувака, у которого было мое ружье. Эрик в зюзю пьян, но базуку на плече держит ровно. Похоже, Целится он в ржавый фургон в паре сотен метров отсюда. Я медленно заехала в цех. В одной раздолбанной колонке ревела «We are the champions!» Господи, как же я ее ненавижу. Несколько человек сидели за столом и подпевали, другие, пошатываясь, танцевали под крюками. Бред сидел в одиночестве в самом конце стола, закинув ноги на стул и сжимая в пальцах толстый косяк. На меня он посмотрел выжидающе. Я решила не торопиться. Слезла с мотоцикла, отряхнула брючины. «Ты поздно», — сказал Бред, когда я уселась рядом с ним. «На дороге сплошные кочки», — ответила я, и вспомнила то чувство, с которым ехала по упавшему на ленту еж телу. Я кивнула в сторону двери. «Ты видел, что близнецы и Эрик? Я им разрешил. Ну так что?» Мой приятель из управления картографии дал мне чертежи. Я расстегнула молнию на куртке и вытащила бумаги, которые Уилл Адамс отдал мне вместе с пулеметом, когда я обещал оказать ему ответную услугу. Сливная труба прямая. Достаточно сунуть внутрь базуку и выстрелить. Отверстие я нашла на холме. Склон там крутой, поэтому придется полазить, но добраться туда можно так, чтобы никто не увидел. «Шикарно!» — Бред рассмеялся. «Что сама-то думаешь?» «О чем?» «Об этой моей идее?» Я пожала плечами. Адамс ясно сказал, что советовать Бреду или влиять на его решение нельзя, надо позволить ему выбирать свободно и беспрепятственно. Или, как сказал Адамс, настолько свободно, насколько нам в этот жизненный момент позволено выбирать. По словам Адамса, смысл в том, чтобы Бред сам себя наказал или освободил. «Тебе решать», — сказал я. Это понятно, но ты, может, знаешь, что хорошие начальники всегда спрашивают совета, а потом выбирают, следовать ему или нет. Я не могу ничего советовать тебе, если хаос на этом ничего не теряет и не выигрывает. В этом деле, Бред, ты должен следовать своему сердцу и разуму. Бред, похоже, был недоволен. Отлично, я уже решил, что так и поступлю, просто хотел твое мнение узнать. За окном раздался грохот, потом в цеху повисла тишина, кажется, будто даже чемпионы на несколько секунд замолкли. На стекле заплясали блики, Эрик с близнецами радостно завопили. «Я думал, может, на рассвете», — продолжал Бред. — «что скажешь?» «На рассвете это неплохо». «Ты же знаешь, нападают всегда на рассвете. Думаешь, они особенно осторожничать не станут?» «Может, и станут». «Но ты все равно думаешь, что на рассвете лучше всего». «На рассвете всегда лучше всего». Бред кивнул. Испытующий вгляделся мне в лицо, встал и крикнул. «Хаос, сворачиваемся, бутылки заткнуть, стаканы осушить. За час до рассвета выезжаем». Наша пьяная банда встретила его слова ликованием. Бред, Бред, принялись они скандировать чуть погодя. Широко улыбнувшись, он поднял руки, словно одновременно просил всех умолкнуть и принимал их признание. Он выглядел радостным, даже счастливым. Таким я видела его в последний раз. Я проснулся. Вслушался в ровное дыхание Хейди и Сэма. В каюте было по-прежнему темно, однако из-за занавески пробивался серый рассвет. Просторная каюта, предназначавшаяся Колину Лоуву, Была трехкомнатной и располагалась на палубе, для меня ничего неожиданного в этом не было, а вот Хэйди заплакала от радости. Я взглянул на часы. Солнце вот-вот выглянет из-за горизонта. хейди прильнула ко мне. «Что случилось?» — сонно прошептала она. Просто сон приснился. «Какой?» «Не помню», — соврал я. «Мне снилось, будто мы, я, смеющийся Брэд и серьезный Ивон, смотрим на горящую виллу». Бред вдруг захохотал еще громче, он услышал крики и увидел трех человек. Они вырвались из пламени и бежали к нам, к склону. «Гори в аду, Адамс!» — захлебывался от восторга Бред. Я повернулся к нему и спросил, видит ли он, кого сжег, но Бред меня не видел и не слышал. Объятые пламенем фигуры приблизились к нам, самая большая прижимала к себе двух других, поменьше, и вот все они упали перед нами на колени. «Бред», — проговорила самая большая фигура, — «сгори с нами! Сгори с нами!» И я видел, как распахнулись глаза Бреда, как приоткрылся его рот, а смех умолк. Он обернулся ко мне, теперь он видел меня. «Это ты», — сказал он, — «ты это сделал!» «Нет», — возразил я, — «я лишь дал тебе выбор. Ты решил поджечь их». Бред опустился на колени и обнял тех троих, чтобы огонь перекинулся и на него, но слишком поздно. Почерневшие и обугленные, они рассыпались у него в руках. Бред уставился на усыпанную пеплом землю, погрузил в пепел руки и отчаянно закричал, когда ветер принялся понемногу развеивать прах. «А ты не помнишь, это был хороший сон?» – спросила Хейди. Я задумался. «Нет, на этот раз я говорил правду. Не помню. Пойдем?» Мы вышли на палубу. На руках я держал все еще спящего Сэма. Все вокруг было серым, море и небо неотличимо друг от друга, горизонта не было. Жизнь в одной клетке, наверное, именно так она и зародилась. Однако потом из-за горизонта показалось солнце, и словно по волшебству предметы вокруг обрели контуры и цвет, прямо у меня на глазах появлялась новая вселенная. «Наш первый рассвет», — прошептал я. «Наш первый рассвет», — повторила Хейди.